45 января 24. -е. Надо найти в себе достаточно знаний и мудрости, чтобы оторваться от своего личного мира, являющегося обманчивым и призрачным миром май. Не в нём правда, но в мире моём. Поэтому и говорю: отвергнись от себя, если мне хочешь последовать. Душу свою, себя самого, самое свою свою малое я, личность свою, ветхого человека в себе должен человек потерять, чтобы обрести свою истинную и индивидуальность и меня в сердце её утвердить. В личном мире сплошного обмана, ограничений и нагромождений правды моей, истины мира моего не найти. В жизни сверхличной надо искать решение. Так отвергнув себя к дням моим в днях ваших можете приобщиться. нужно же наконец понять не на словах, а на самой жизни, что всякий личный мир ограничен эпохой, народностью, классом, семьёй, образованием, специальностью, полом, личными качествами, способностями, воспитанием. Всё, что заключается в знании, в круг безысходности, из которого может вывести лишь тот, кто стоит вне его, то есть учитель. И нить, связывающая сердце ученика с сердцем учителя, есть единственная возможность вырваться из круга обречённости одного воплощения одной малой временной личности. Сколько личностей жило на земле, и умерли все, и следа о себе не оставили. Из мира смерти зовёт учитель выйти, отвергнув его и войти в мир жизни, где уже нет места малому я. на смерть осужденному силу и вещей. Умерли все. Умрете и вы, если не поймете жизнь смерти, и от жизни смерти не отречетесь, а отвергнув душу свою, выражающую себя в малой личности, временной и ограниченной одним земным воплощением. Потому говорю о бессмертии, о жизни вечной. Ни бессмертия, ни вечности нет в жизни личной, ибо она... не идет за пределы 60-70 лет, и этим сроком заканчивается. Нить жизни надо протянуть из бесконечного прошлого, бесконечно из будущего, и понять, что малая земная жизнь есть лишь малый отрезок одной бесконечной жизни, на протяжении которой умирают и сменяются ее отдельные проявления личности, но бессмертной остается индивидуальность человека, временным выражением которой является личность земная. объединиться с этой индивидуальностью слиться с ней в сознании можно лишь личность свою, то есть душу свою, то есть себя отвернув. Отвернуть себя, значит понять смысл, цель, сущность и назначение личности как инструмента или орудия индивидуальности. посылаемого этой индивидуальностью в мир земной для прохождения, приобретения и накопления опыта, нужного для роста и обогащения индивидуальности. Бессмертная индивидуальность человека растет, расширяется и собирает сокровища света путем отложений в чаши высших нетленных энергий, накапливаемых в ней в виде кристаллов огня. Индивидуальность человека с накопленным огненным сокровищем в чаши есть действительность, истина сущая, в то время как личность земная умирает и исчезает, закончив цикл отдельной земной жизни. Римский легионер, умерший две тысячи лет тому назад, умер действительно, ибо римский легионер не есть явление космическое. Его время прошло, и нет ему больше на Земле места. В космосе нет легионеров. Лигионер вооружённый мечом, копьём и щитом, живущий в космосе есть нелепость. Хроника Акаши не нелепость, но фильм о жизни земли это нечто иное. Мы говорим о переживании личности после смерти. Некоторые переживают, сохранив все особенности жизни земной. Это есть нарушение закона из-за громождения тонкого мира фантомными творческой мысли. но мы говорим о жизни, но не о мире призраков, творимых разо воплощёнными духами. Кому нужны жалкие лохмотья из житых форм жизни и смятённых землей ходом эволюции? Но те, жившие в мире сверхличных уявлений, в мире высших идей и мыслей, в мире духа, неограниченные временными условиями формы своего века, те и индивидуальность бессмертную свою на земле уявивший те живут и живы как жив дух спасителя и учение данное им степени бессмертия бывают разные степень его зависит от того, насколько человек отошёл от своего малого я и приобщился к своей высшей индивидуальности к своему высшему я где сердце ваше там и сокровище ваше отдавший сердце высшему с высшим и пребывает высшее что есть на земле это владыка сердце владыки отдавший бессмертие своё утвердил